том 2. Глава 32. Пропитанная кровью земля. Сэм облачился в полный боевой набор, напоминая психопата. Так бывает, когда подбираешь элементы экипировки по качеству, а не по внешнему виду. Сунув в кобуру системный раритет Smith Wesson Model 500, имеющий редкий ранг и любовно прокачанный сэмом третий уровень, решительно настроенный шеф-повар под прикрытием десятка винтовок внушающего уважение калибра, причём не только системного оружия, выдвинулся вперёд. Прикрывал его и выставленный в оселисском магический щит. В таком вот виде он и подошёл к встречающим в полностью непрозрачных умных шлемах. Об этом разведка не докладывала. Лишь о прибывшем подкреплении после того момента, как были замечены дроны и пояс Вместо десятка человек их было под две сотни. Необходимо было потянуть время и попытаться решить вопрос с поездом тихо и мирно. Сокол уже давно обернулся безликой стаей и сейчас с воздуха прикрывал само и всю группу. Достаточно было считанных мгновений, чтобы стая соединилась Явив миру рана повзрослевшего парня с хищными глазами и убойной винтовкой в инвентаре. Были там и другие сюрпризы. Сам остановился в 5 метрах от делегации потенциального противника. Солнце как раз садилось со спины, и длинная тень старого любителя поварёшки достала противника и оказалась соединённой с его тенью. Идеально. Дун, освоившийся со своим навыком, сейчас готовился вместе с Медведем десантироваться в тыл противника по первому приказу Сэма. Оборотень вместе с навыком получил регенерацию даже более мощную, чем у сокола. Также активация формы удваивала все его показатели характеристик, но накладывала статус берсерка, поэтому лучше было десантировать эту машину для убийства подальше. Контролировать её он ещё не умел, и времени на опробование способности был самый мизер. Задача Эмбер и её группы состояла в том, чтобы прикрывать поезд и точно могнём накрыть противника, не позволяя тому подвергать опасности остальных. Это в случае стычки, конечно. Все члены боевой группы и большая часть группы поддержки выучили такие навыки, как тактика малых групп. и боевая подготовка. Все это, по прогнозам Василиска, единственного потомственного военного, имеющего опыт горячих точек, позволяло уравнивать базовую силу их отряда и отряда противника, находящегося в укрытых позициях, выкупанных блиндажах и ближайших кустах. Переосмысленное количество противника подтвердилось вышедшим на связь с соколом, который птичками разведал обстановку. Более 80 тяжело вооружённых бойцов, к ним ещё сотня попроще. Численность перевес примерно в два раза. Пулемёты, штурмовые винтовки, бронежилеты, автоматы и у каждого запасной комплект холодного оружия, плюс шлемы. Чуть позади располагались миномётный расчёт и пару единиц бронетехники. Я в незаконсервированной бронемашины пехоты, снятые с вооружения. По личному составу, в основном мужчины, единой униформы нет. Системные вещи вперемешку были надеты с элементами военного, полицейского, прочего обмундирования с нашивками разных ведомств. Располагались они примяком на железнодорожном переезде, останавливая и досматривая машины, которые двигались по этой тропе жизни. направляясь в базовый лагерь беженцев, но банда железнодорожников об этом не имела ни малейшего понятия. Доброго вечера. Сам начал разговор первым. И вам не хворать. Тоже в лагерь движетесь. Почему не сообщили? И не зарегистрировались? Раз знали, куда едете. Вы откуда? Из Новой Москвы. И нет, мы не в лагерь. Едем в сторону Нового Екатеринбурга. А тут глядим, обрыв на линии. Думали монстры нашалили, а оказывается, нет. Любопытный у вас гардеробчик. Ха, столица ещё жива. Ваш гардероб впереди нашего Ха, на пару модных сезонов идёт. Мы только вчера демонтаж закончили. Укрепились, предлагают всё обратно ставить. Живо и бьётся в вагоне. Но это временно. «Не сдержат они наплыв, если не пребудут военные части. А мы по дороге что-то ни одной колонны не встретили, спешащей на помощь. Ну, а зачем было дорогу-то трогать? Укрепились бы и без этого». «Надеюсь, они продержатся как можно дольше, и, если что, сумеют организованно отступить. Дорога? Да бог его знает. Приказ есть приказ, и без приказа я не могу ничего изменить и сделать в обратном направлении». Я даже кударель своего везли, не знаю. Так почему мы всё ещё ждём? Подай запрос, выясни. Мы вообще-то торопимся, и журавль у нас отнюдь не прибавляется. Так а как мне запрос подать, если я сперва должен вас остановить, допросить, обыскать, равно как и ваше имущество? Нарушь приказ, меня с малого сожрут. Желаешь, хватает. Вот ты вроде умный человек. Видишь же, что мы уже остановились. А на счёт опросить, а не допросить, кстати. Так спрашивай. Нормально же общаемся. Обыскать? Ну, мы народ столичный, через многое прошли, многое повидали. Всехёк у нас хорошотано. Э, Ствол у каждого есть. Можешь попробовать. Но, хмм, если народ дёрганый случайно выстрелит, это будет э, не наша вина. Интересно, ты предлагаешь обыск провести? «А если ты приказ отдашь, и мы мирно договоримся?» «На мы люди свободны, и я не лидер этих людей. Старший, да, но не приказчик я им. И что будем делать?» «Ты звони давай начальству. Дорогу мы сами восстановим, не впервой. Мирно разойдемся, и все. Начальству вашему можем ящик коньяка предложить, хорошего, французского, за содействие». «Да и тебе, обломица, не с обыском, но гостем нашим по бу...» «Бах!» В плечо мирно стоящего в задумчивости старшего на блокпосте врезалась пуля, выбивая фонтан крови и пробуждая волну неверия в сердцах обоих переговорщиков. «Катя, сука! Откуда у тебя винток?» Мерзко ухмыльнувшись, перевертыш Катя стукнула по голове эмпата И отпихнула ногой осевшее тело Хельги. Одвести вокруг пальца приостановленных в тайне охранников не составило труда для того, кто владеет способностями к внушению и гипнозу. Вот и сейчас они сидят, чай заваривают, не обращая внимания ни на что. Предательница скинула тяжёлую дуру винтовку и припустила в сторону леса, прямиком через вычищенную просеку вдоль полотна. Пока все пытались сообразить, что происходит, противник открыл ответный огонь и накрыл место, где секунды ранее стоял Сэм, растворившийся в тени и стекающего кровью мужчины. Алекс-одиночка, сидящий в кустах чуть позади поезда и прикрывающий, согласно плану, тыл, не мог не заметить убегающую девицу. Натянув потуже лук, он... применил одно из заклинаний, доставшихся ему вместе с сокровищем. Стрела Морфея. Энергетическая стрела нежно-голубого цвета вылетела в сторону перевёртыша. Та успела почувствовать опасность и развернуться, но полностью уйти из-под атаки она не могла. Стрела попала ей в грудь и растворилась, парализуя тело. Диверсант упала на жёлтую осеннюю листву и громогласно захропела. не обращая внимания на шум и грохот орудий, раздававшийся совсем поблизости. Вслед за первой стрельбой раздались первые приказы. Обе группы были довольно хорошо организованы. Насколько дружно семьи и дети боевой группы железнодорожников упали после первой же команды на пол, настолько же дружно по укреплённому составу ударили из практически двух сотен стволов различных калибров. Заработали пулеметы с обеих сторон, огрызнулась смертоносная пушка, установленная на локомотиве. Минометный расчет произвел первый выстрел и уже корректировал градус ведения огня. Третий выстрел пришелся совсем вплотную с обваренным в сталью вагоном с топливом, замыкающим состав. Осталось еще разок выплюнуть подарок атаковавшим, и на этом их путешествие закончится. Сделать этого им увы не удалось. В 50 метрах от них появилось двое: человек и монстр. Чёрная шерсть, огромные клыки и тело размером с быка, отдалённо напоминающим волка. Любители фэнтези без проблем узнали бы в нём вервольфа или оборотня, но это не помогло бы им сдержать напор и ярость обезумевшего зверя. в считанные мгновения растерзавшего минометный расчет. Пули, летящие по монстру, отвлекали, жалили, кусали. Он решил сменить обстановку и найти более удобную позицию. Например, в самой гуще врага, там, где им предстоит сразиться с ним лицом к лицу, пусть покажут, на что они способны. Обороняющиеся тоже были не лыком шиты. Сразу пятеро высокоуровневых бойцов с мечами ринулись на перехват резавшего резервистов монстра. В двух километрах от поля битвы снайпер искал свою жертву. Стройная красотка показалась в прицеле, выпрыгивая из состава. Жаль такую убивать. Прицел сместился немного в сторону, туда, где военный мужик вытаскивал из тамбура тубу с гранатомета. Выстрел. Следующая цель. Птица перекрыла обзор, а затем и вовсе села на ствол, смещая баланс. Что за черт? Пришлось оторваться от прицела. Птицы сбились в одну кучу малу. Мистика! Вытянутая из аморфной, переливающейся и переплетающейся кучи птиц рука с клинком не нашла сопротивления, вонзаясь в плоть снайпера. Столкнув с ветки труп, сокол перехватил винтовку, осмотрел системные характеристики. Разочарованно понял, что ничего нет. Быстро убрал её в инвентарь и вытащил оттуда свою красавицу. Снайпер убьёт, доложил он в общем канале. Звук выстрела слился в общей какофонии звуков. В полукилометре, давно обнаруженные соколом снайпера противника начали умирать. 1, 2. Третьего с этой позиции было не видно. Пришлось сместиться. Три. Четвертый уже был мертв. Интересная у тебя способность. Звук из-за спины пришел слишком неожиданно. Так же, как и кинжал, ударивший прямо в сердце. За снайпером покончили. Разверните пулеметы на оборотня и накормите его сталью, раз уж не можете впятером справиться. Воин, полностью покрытый белыми матовыми доспехами, растворился в воздухе, не переставая давать указания. "Где Воронин?" закованный в белый доспех убийца проговорил в передатчик. "Через минуту будут на позиции. Скорей поматрители оттуда. Не тормози, всем вперёд, начинать окружение". Отданные командиром приказы быстро начали исполняться. Отряды бойцов дружно хлынули с двух сторон, укрываясь находящимися по обе стороны от дороги деревьями. Врак посмело таквать их. Врак будет раздавлен. О мне, где твой птиц? Сильный удар спину прервал обращение Василиска к командиру операторов дронов и пушки, что закрылись в своём купе. Из-под лопатки упала приплюснутая пуля. Потеряв на системном шмоте кинетическую энергию, она упёрлась в каменную кожу Василиска, прокачанную до третьего уровня. Кажется, мои вложения только что окупились полностью, подумал Василиск и вытащил на землю последний тубус ручного гранатомёта. Эмбер рядом уже легла на землю, закрыв глаза. С ней было всё в порядке. Просто так ей было проще использовать телекинез, перехватывая и отклоняя часть летящих снарядов. Да и шансов нарваться на пулю было меньше. С активированной способностью от трети до половины снарядов Входя в поле возле неё, уходили вверх. Спустя минуту на её лбу появились первые капельки пота. В полушаги от неё, укрываясь большим ростовым щитом, находился Арен, прикрывая девушку. Аля обняла брата и отпустила его руку. Тот, закрыв забрало шлема, с живым воплощением живого танка, спустился прыжком из первого вагона, погнув и поцарапав пол. на земле бойцы их десятка уже разложили стальной обвес, полностью прикрывающий спереди. 3 см стали вместо фартука выросли под двухметровой скалой. Иль лишь тонкая полоска в забрале шлема давала ему обзор. Сзади веером расположились бойцы в бронежилетах и касках, прикрывая фланги и тыл. Впереди же, размеренным шагом, взяв в каждую руку поручное пулемёты Проваливаясь в землю по щиколотку, с каждым шагом пёр на проломом, сближаясь с противником стальной Рин. Он был нем. Недавно сестра вылечила его, но разговорчивым он не стал. Хотя в этот раз, вдавив гашетку двадцатикилограммового оружия с тянущимися за ним пулемётными лентами или лентами смерти, он ревёл как зверь, превращая пулемётный вой в крик демона. что вышел за душами идиотов, решивших стать на его пути. Гигантская сила и человеческая смекалка превратили его в женица самой смерти. Левый фланг атакующих поезд бойцов замер, не в силах хоть на мгновение вылезти из тех нор, в которые они забурились. Граната врезалась в стальной фартук и взорвалась, не замедлив шага гиганта. Свету шумовая граната ослепила на мгновение, но уже в следующем мгновении Лариэль сняла негативный эффект слепоты. Ледяное копьё врезалось и развеялось в пелене радужного свечения защиты от магии, наложенной главным спеццом по защите Василиском. Смерть медленно и неотвратимо приближалась. Бесы ловкими движениями сменяли расстреливаемые ленты смерти. Пятерка бойцов-разведчиков заходила с тыла поезда. Командир отряда дал знак замереть. Стоило ему увидеть мирно спящую девушку. «Ловушка?» — подумал командир отряда. «Ха!» — раздался предсмертный хрип замыкающего бойца. Стрела ведьмы, торчащая в горле, начала под активное мотание головой в поисках опасности бойцов выкачивать из трупа энергию. Спустя тридцать секунд высушенная мумия уже лежала под корнями дерева, вызывая ужас у его боевых товарищей. «Перекачка завершена. Ловкость плюс один». Алекс улыбнулся жуткой улыбкой маньяка. Впереди дрожали еще четыре очка характеристик. Но им повезло, ведь следующая «Стрела ведьмы» появится только через сутки. Но это не помешает немного безумному «Одиночке», спилинать, как пауку, своих жертв, ожидая, пока созреет новая стрела с самого безумного и самого интересного из созвездий. Ничего общего созвездия именно небе, оно не имело. Но от этого награда оракула не стала хуже. Сэм двигался от тени к тени, вырезая своими клинками противника. Чувство опасности угрожающе струйнуло со спины. при очередном перемещении и заставила развернуться, отражая своим крофутону аварии, светящуюся билезной сталь кинжала, метившего в самое сердце. Попытка уйти в тень оказалась заблокирована. Вы находитесь под воздействием способности Искупление кровью. Все ваши способности и способности наложившего заблокированы до смерти одной из сторон или до истечения 10-минутного таймера. Сэм сжал зубы, перехватил клинок, вытащил из-за пояса второй. Инвентарь тоже был заблокирован, и не оставалось ничего, кроме как принять честный бой с опасным и умелым противником. Жаль, револьвер он уже успел опустошить. Противник, впрочем, был явно ошарашен резвостью детка и способностью управлять сразу двумя клинками. Он не знал что прокачка амбидекстра была осознанным выбором старика. Тот, в отличие от Лида, старался использовать имеющиеся возможности по полной. Клинки замелькали, разрезая вихрем воздух в удивительном танце двух мастеров режущего оружия мастеров клинка и кинжала. Зачедил БМП, подбитый пушкой с головного вагона. Пулемётный расчёт лежал, разорванный дроном-камикадзе. Три птички пронеслись мимо чедящего БМП и врезались в его собрата, что злым оскалом наносил удар за ударом по локомотиву. Камера последний раз показала жизнь стального гиганта и сменила на мониторе изображение на белый шум. "Вос, там, кажется, был танк!" завопил Хазар, оператор дрона из группы Умника. "Камера на погибших птиц. Блядь!" «Кот красный! У противника танк! Прямо сейчас сделайте что-нибудь!» Заорал умник не своим голосом в общий канал. «Шеф, я на позиции!» Танкист доложил своему командиру. «Наконец-то! Воронин! Уничтожить их!» Прорал сражающийся с упрямым мечником мужчина в белой броне. «Есть!» Я был не самым везучим и популярным парнем. служба в войсках и мой покладистый характер сделали меня козлом отпущения у сержантов. Чтобы не получить проблем, мне приходилось очень много работать и мало спать. Я ждал, когда это всё закончится, и надеялся скорее убраться из этого ужасного места. Всё изменилось в один день, в тот самый момент, когда пришла система. В среду у каждого из нас появился шанс Она дала нам силу, подарила нам оружие. Я был наказан старшиной и вместо обеда остался в ангаре чистить танк. Ха, идиоты! Теперь у меня в руках самое сильное оружие на планете. Смесь военной стали, технологии и системного превосходства. Танк модульный, разрушитель, стрелковое оружие пятого уровня, ранг уникальный. Оберегает своего владельца, требует особенных навыков для управления. Для передвижения использует ману. Стреляет бронебойно-подкалиберными, осколочно-фугасными, коммунитивными и магическими снарядами. Боекомплект располагается внутри танка, формирует один магический снаряд каждые 8 часов. Хранит не более 60 снарядов. Урон магический от 1 до 371. Урон кинетический вариативно. Расход маны: 2 маны за 1 метр прямого движения. При использовании только одной ходовой части расход уменьшается в 2 раза. Активная броня формирует временную защиту от летящих снарядов. Требует обслуживания. Модульная система: танк позволяет иметь модульные улучшения. Установленные модули: геолокация, активная маскировка, умлётностная система прицелиния 2.0, модуль связи. По танку прилетел выстрел жалких неудачников. «Ха-ха-ха-ха! Меня таким не взять!» Система стабилизации закончила свою работу, и я отдал команду. «Залп! Ха-ха-ха-ха! Умрите!» Сэм в неверии смотрел на появившийся будто из-под земли танк. Он ничем не мог помочь. Противник оказался крайне умелым бойцом и наседал, зажимая в угол мастера клинкового оружия. Банальный перекос силы. Командир этих людей явно вложился в своё развитие очень и очень сильно. Очередной взмах задел мочку уха, пройдя слишком близко. Выносливость медленно опускалась в красную зону. Быстрее всех среагировал Василиск, схватил тубус И выведи его в боевое положение в рекордные сроки. Практически не целясь, он нажал на спуск и взмолился. Танк заканчивал поворот башник к составу. Активная броня сработала на опережение и отразила атаку. Но ну всё, бевец. Он откинул тубус Василиск, а за его спиной раздался электрический треск. Эмбер открыла глаза, имея секундную передышку. И сразу же достала из-под пояса большое зелье восстановления маны и взяла в руку маленький камень маны с запасом в 500 единиц. Огонь сместился в сторону Рина и продолжающего сеять хаос волка. Так, красный! Оппонента танк! Прямо сейчас сделайте что-нибудь! В общем, в канале истерично верещал умник. Василиск уже наводил оружие на нового противника, но нельзя доверять воле случая. Если это не то, о чём предупреждала Аманда, то что тогда? Иномени Императрикс на мёртвом языке, "Слух", сказала Эмбер. Этого было достаточно для активации заклинания, крайне редкого и могущественного, заключённого в её мифическую кожаную куртку с мягким белым мехом. Красный свет разлился по окрестностям от Эмбер. А сама она воспарила. На её кистях заиграли молнии, и их более крупные соратники забегали вокруг тела госпожи, защищая и оберегая её. Все способности Эмбер на ближайшие 3 минуты выросли на 2 уровня. Теперь и молния, и телекинез достигли максимального 5 уровня, позволяя вытворять ранее невозможное. Возможно, впервые на планете появился человек с таким уровнем силы. Словно сама стихия, она поднялась на высоту пяти метров и увидела в дыму танк противника. Она уже выставила вперед руку, надеясь хорошенько зажарить врага молнией, но не успела. Дым в мгновение ока разогнался очередным снарядом, направленным прямо на поезд. «Такого он не выдержит». Используя миллисекунды, потребовавшиеся ей, чтобы направить импульс в мозг для принятия решения, сфера телекинеза уже охватила окружающее пространство. Снаряд замедлился, войдя в ее зону контроля. Но разве это проблема, если ты летишь со скоростью, не подвластной человеческому глазу? Еще не видя танк, Эмбер успела принять единственно правильное решение в такой ситуации. И всю силу телекинеза направила в небеса, спасая поезд от обстрела пулями. На третьем уровне она могла перехватывать чуть больше третьи снарядов, непосредственно пролетающих по близости от неё, но те прорывались, словно через сито, и пугали запертых в поезде людей, а иногда ранили и даже убивали. На пятом уровне её сфера стала в разы больше, а воздействие на все предметы Отпадающие под заданы ею критерии намного сильнее. Не могли прорваться через это многослойное сито пули. Миллиарды невидимых нитей, как в мельнице, крутились отголоски её сознания, уводя в небеса от чьюта смерти до первого выстрела танка. Сокрушительная мощь, чудовищная скорость, огромный вес. Смертоносная кинетическая энергия тысячами рвала нити, стремясь к своей цели. Лишь в последнее мгновение тем удалось отвести верную смерть от людей, и снаряд пролетел на сантиметр выше крыши. — Вот ведь ведьма! А ну-ка, попробуй это! Проведя корректировку, Воронин открыл огонь прямо по страшной фурии, что с развивающимися волосами и живыми молниями, бегающими по телу, висела в воздухе и мешала выполнить приказ. Приказ, после которого ему наверняка дадут очередное повышение, как уже было до этого. Сожри это! Ещё один снаряд вылетел из орудия, направляясь прямо в ванну. Василиск уже раскладывал очередной тубус, но замер, не дыша, услышав нечеловеческий крик от вознесшейся Эмбер. «А-а-а-а-а-а!» Ее голос дрожал от напряжения. Вены вздулись, капилляры в глазах лопались один за другим. Вытянутыми руками она нечеловеческими усилиями и миллиардами нитей противилась разрушительной силе снаряда. Она не успела сделать много, но вытянула поле в сторону танка и, увидев его прямую наводку, изменила направление воздействия, в отчаянии предпринимая попытку сделать хоть что-то. Ведя стрельбу из-под укрытия щита по приближающемуся противнику, Арен не сильно обращал внимания на то, что происходит за его спиной. Капля крови упала на его ладонь. меняющую, опустевший рожок в автомате. А Рен автоматически поднял глаза вверх и увидел сюрреалистичную картину. Эмбер с сумасшедшим усилием стояла на пути свистящего, крутящегося с огромной скоростью снаряда, что с все меньшей и меньшей скоростью приближался к ней. Но это все еще была чертовски большая скорость. «Она не успеет», — подумал он. Выхватив щит, он прыгнул, как никогда раньше не прыгал. Но даже так гравитация победила, и он лишь оказался на уровне ботинок Анны, активируя встроенное в его редкий щит заклинание благословение Гефеста, увеличивающее защитные свойства щита в 5 раз, швырнул его прямо перед Анной, из носа которой кровь лилась уже ручьём. Анна понимала, что её сил не хватает, и что приближающийся метр за метром снаряд, чью скорость вращения она практически не погасила, снесёт её. Но отступить она не могла, даже если бы захотела, просто не успеет убраться с траектории. Меньше метра оставалось, и она зажмурила глаза, когда что-то большое накрыло её тенью. и перекрыла потоки телекинеза, манипулировавшие со снарядом. Мгновение и раздавшийся взрыв не разорвал её, но отшвырнул прямиком в поезд, ломая и калеча юную воительницу. Но это всё прошло мимо сознания Эмбер. Единственное, что она запомнила перед приближающейся пустотой, это изувеченное осколками тело Арена. Куда-то в сторону деревьев откинула взрывной волной Василиска, ломая многолетние стволы деревьев этим куском камня. "Кренись!" выдохнул он, смотря на неестественно вывернутые ноги, и тоже потерял сознание. "Цах, опять не получилось. Живучая ведьма. Заряжай магический снаряд!" отдал умной машине приказ оператор Воронин. "Посмотрим, как ты справишься с этим."